Глава пятая. Песок коварен как женщина. Чем он приманчивее, тем опасней. Он почувствовал, что входит в воду, и что под ногами его уже не каменные плиты, а вязкий ил. На побережье Британии или Шотландии случается иногда, что какой-нибудь путник или рыбак, отойдя во время отлива по песчаной отмели далеко от берега, Вдруг замечает, что уже несколько минут ступает с трудом. Земля под его ногами словно превращается в смолу. Подошвы прилипают к ней. Это уже не песок, а клей. Отмель как будто сухая. Но при каждом шаге, едва переставишь ногу, след заполняется водой. А между тем пейзаж не меняется. Бесконечно тянется берег, он ровен, однообразен. Песок всюду кажется одинаковым, ничто не отличает твердой почвы от зыбкой. Буйный рой водяных блох по-прежнему весело скачет у ног прохожего. Человек продолжает свой путь, идет вперед, направляется к суше, старается держаться ближе к береговому откосу, он ничуть не встревожен, о чем ему беспокоиться? Только с каждым шагом тяжесть в ногах почему-то возрастает. Вдруг он чувствует, что вязнет. Он увяз на два или на три дюйма. Положительно он сбился с дороги. Он останавливается, чтобы определить направление. И тут он смотрит себе на ноги. Ног не видно. Их покрывает песок. Он вытаскивает ноги из песка, хочет вернуться, поворачивает назад и увязает еще глубже. Песок доходит ему до щиколоток. Он вырывается и бросается влево, песок доходит до икр. Он кидается вправо, песок достигает колен. И тут, к невыразимому своему ужасу, он понимает, что попал в зыбучие пески, что под его ногами та страшная стихия, где человеку также невозможно ходить, как рыбе плавать». Он швыряет прочь свою ношу, если она у него есть. Он освобождается от груза, словно корабль, терпящий бедствие, поздно. Он провалился выше колен. Он зовет на помощь. Размахивает шапкой или платком. Песок засасывает его все глубже и глубже, Если берег безлюден, если жилье далеко, если песчаная отмель пользуется дурной славой, если не сыщется поблизости какого-нибудь смельчака, кончено, его засосал песок. Он обречен на ужасную медленную смерть, неминуемую, беспощадную, которую нельзя ни отсрочить, ни ускорить, которая длится часами, нескончаемо долго». Она настигает вас здоровым, свободным, полным сил, хватает вас за ноги и при каждом вашем крике, при каждой попытке вырваться, тащит все глубже, словно желая наказать за сопротивление еще более мучительным объятием. Она медленно увлекает человека в землю, дав ему время налюбоваться горизонтом, деревьями, зелеными полями, дымом хижин в долине, парусами кораблей в море, порхающими и поющими кругом птицами, солнцем, небесами. Зыбучие пески — это могила, смытая морским приливом и поднимающаяся из недр земли за живой добычей. Каждый миг... Безжалостный могильщик. Несчастный пытается сесть, лечь, ползти. Но всякое движение хоронит его все глубже. Он выпрямляется и погружается еще больше. Он чувствует, что тонет. Он кричит, умоляет, взывает к небесам, ломает руки, впадает в отчаяние. Вот уже песок ему по пояс, на поверхности только грудь и голова. Он простирает руки, испускает яростные вопли, вонзает ногти в песок, пытаясь ухватиться за сыпучий прах, опирается на локти, чтобы вырваться из этого мягкого футляра, иступленно рыдает, песок поднимается все выше. Песок доходит до плеч, до подбородка. Теперь видно только лицо. Рот еще кричит. Песок заполняет рот. Настает молчание. Глаза еще смотрят. Песок засыпает глаза, наступает мрак. Постепенно исчезает лоб, только пряди волос развиваются над песком. Высовывается рука, пробивая песчаную гладь, судорожно движется, сжимается и пропадает. Зловещее исчезновение человека. Иногда пески засасывают всадника вместе с лошадью. Иногда возницу вместе с повозкой. Трясина поглощает все. потонуть в ней совсем не то, что потонуть в море. Здесь затопляет человека земля. Земля, пропитанная океаном, становится западней. Она простирается перед вами точно равнина и разверзается под ногами точно вода. Пучине свойственно подобное коварство. Несчастный случай, всегда возможный на некоторых морских побережьях, лет тридцать назад мог произойти и в парижской Клоаке. До 1833 года, когда, наконец, были начаты важные усовершенствования, в подземной сточной сети Парижа нередко происходили внезапные обвалы. Кое-где в подпочву, особенно в рыхлые породы, просачивалась вода. Тогда настил, будь он мощенный камнем, как в старинных водостоках, или бетонным, на известковом растворе, как в новых галереях, потеряв опору, начинал прогибаться. Прогиб такого настила вел к трещине, а трещина — к обвалу. Настил обрушивался на значительном протяжении. Это расселина, это щель, открывавшая пучину грязи, На профессиональном языке называлось провалом, а самая грязь — плывуном. Что такое плывуны? Это зыбучие пески морского побережья, оказавшиеся под землей. Это песчаный грунт горы Сен-Мишель, перенесенный в клоаку. Разжиженная почва кажется расплавленной. В жидкой среде все ее частицы находятся во взвешенном состоянии. Это уже не земля и не вода. Иногда топь достигает значительной глубины. Нет ничего опаснее встречи с нею. Если там больше воды, вам грозит мгновенная смерть, вас затопит. Если больше земли, вам грозит медленная смерть, вас засосет. Представляете ли вы себе такую смерть? Она страшна на морском берегу. Какова же она в Клоаке? Вместо свежего воздуха, яркого света, ясного дня, чистого горизонта, шума волн, вольных облаков, изливающих животворный дождь, вместо белеющих вдалеке лодок, вместо неугасающей до последней минуты надежды, надежды на случайного прохожего, на возможное спасение, взамен всего этого глухая тишина, слепой мрак, черные своды, готовая зияющая могила, смерть в трясине под толщей земли. Медленная гибель от недостатка воздуха среди мерзких отбросов, каменный мешок, где в грязной жиже раскрывает когти удушья и хватает за горло, Предсмертный хрип среди зловония, тина вместо песка, сероводород вместо ветра, нечистоты вместо океана. Звать на помощь, скрипеть зубами, корчиться, биться и погибать, когда над самой вашей головой шумит огромный город и ничего о вас не знает. Невыразимо страшно так умереть. Смерть искупает иногда свою жестокость неким грозным величием. На костре или при кораблекрушении можно проявить доблесть, в пламени или в морской пене сохранить достоинство. Такая гибель преображает человека. Здесь же этого нет. Тут смерть нечистоплотна. Здесь испустить дух унизительно. Даже предсмертные видения проносящиеся мимо, и те внушают отвращение. Грязь — синоним позора. Тут все ничтожно, гнусно, презренно. Утонуть в бочке с Мальвазией, подобно Кларенсу, это еще куда не шло, но захлебнуться в выгребной яме, как «дескубло» — ужасно. Герцог-йоркский Кларенс, XV век, брат английского короля, Эдуарда IV, приговоренный к смерти, пожелал, чтобы его утопили в бочке с Мальвазией. Барахтаться там омерзительно. Там бьются в предсмертных судорогах, увязая в грязи. Там такой мрак, что можно счесть его адом, такая тина, что можно принять ее за болото. Умирающий не знает, станет он бесплотным призраком или обратится в жабу. Могила всюду мрачна, здесь же она безобразна. Глубина плывунов изменялась так же, как их протяженность и плотность, в зависимости от состояния подпочвы. Иногда провал достигал глубины трех-четырех футов, порою восьми или десяти, иногда же в нем не могли найти дна. В одном месте ил казался почти твердым, в другом почти жидким. В плывуне люньер человек тонул бы в течение целого дня, тогда как топь Филиппо поглотила бы его за пять минут. Тресина выдерживает человека дольше или меньше, в зависимости от своей плотности. Ребенок может спастись там, где провалится взрослый. Первое условие спасения — это избавиться от всякого груза. Сбросить с себя мешок с инструментами, или корзинку, или творила со звездкой — вот с чего начинал рабочий в клаке, когда чувствовал, что почва под ним начинает оседать. Провал могли вызвать разные причины. Рыхлость грунта, случайный оползень на недоступные исследованию глубине, бурные летние ливни, непрерывные зимние осадки, осенние моросящие дожди. Иногда тяжесть окружающих домов, построенных на мергелевой или песчаной почве, прогибала своды подземных галерей и заставляла их покоситься, а порой, не выдержав давления, трескался и раскалывался фундамент. Лет сто назад осевшее здание Пантона завалило часть подземелий в горе Сен-Женевьев. Когда под тяжестью домов происходил обвал в Клаке, Это разрушение иной раз оставляло след наверху в виде рассевшихся булыжников мостовой, ощерившихся точно зубья пилы. Такая щель велась по всей линии треснувшего свода, и тогда, видя повреждения, можно было принять срочные меры. Нередко, однако, внутреннее повреждение не обозначалось на поверхности никакими рубцами. В таких случаях не сдобровать было рабочим клоаке. Войдя без предосторожности в обвалившийся водосток, они легко могли погибнуть. В старинных реестрах упоминается немало рабочих, погребенных таким образом в плывунах. Там перечислено много имен. Среди прочих имя некоего Блеза Путрена, провалившегося при обвале водостока под улицей Заговенья. Блез Путрен приходился братом последнему могильщику кладбища, так называемого Костехранилища Инносан Никола Путрену, который работал там вплоть до 1785 года, когда это кладбище перестало существовать. В те же реестры попал и упомянутый нами юный прелестный виконт д'Эскубло, один из героев фасады Лериды которые шли на приступ в шелковых чулках с оркестром скрипачей во главе. Застигнутый ночью у своей кузины, герцогини де Сурди, де Скубло утонул в трясине Ботрильи, куда он укрылся, чтобы спастись от герцога. Когда госпоже де Сурди сообщили о его гибели, она потребовала флакон с солью и так долго нюхала его, что забыла о слезах. В подобных случаях никакая любовь не устоит, Клака потушит ее, Геро откажется обмыть труп Леандра, Физба заткнет нос при виде Пирамы и скажет фи. Геро жрица Афродиты, возлюбленная Леандра, последний приплывал к ней каждую ночь через Гелеспонт и погиб в волнах во время бури. Увидев его труп прибитый к берегу, Геро бросилась с башни в море. Пирам и Физба, влюбленные и воспетые Овидием, введенные в заблуждение роковой случайностью, пирам счел, что Физба растерзана львом и покончил с собой. Его возлюбленная закололась над его трупом.